Запись 87 седьмая. Лето в разгаре. Некоторое время я мало писал свою красивую красную тетрадь. Это из-за плохого самочувствия. Андрюша тоже заболел, а за ним следом Володя и Боря, почти одновременно. Последний за температурой эфира. Всех уже выпустили из изолятора, и за нас можно не волноваться. В последнее время мне намного лучше. Я уже привыкаю. Ребятам пока тяжело, но все проблемы решаются временем. И, кстати, сегодня мой день